Глава двадцать девятая План Ариадны был сумасшедшим, нелепым, чреватым большими неприятностями. И в то же время оставался крошечный, почти невероятный шанс на то, что план может сработать. Для нашего плана первым делом требовался мешочек муки. Я сразу подумала о том, чтобы взять муку со склада в винном погребе, но Ариадна предложила менее рискованный вариант, который не требовал ещё одного ночного похода на кухню. Мишочек с мукой, она прикарманнила на уроки домоводства и принесла его в своей сумке вместе с бутылочкой ярко-красной пищевой краски. Во время обеда я сидела за нашим обычным столом одна, мысленно повторяя до бесконечности одну и ту же фразу. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, и одна очень надеюсь, Почему для своего плана мы выбрали обед? Да потому что именно в это время в столовой непременно появлялась мисс Фокс. Прохаживалась вдоль столов, похлопывая себя по ноге своей ненавистной тростью и выискивая охотничьим взглядом потенциальных нарушительниц школьных правил. Я следила за часами, их тиканье перекрывало для меня стоявшие в столовой гул голосов и звякание ножей и вилок. Когда в столовую вошла Ариадна с большой миской в руках, я от волнения едва не подавилась куском жаркого, который было у меня во рту. Ариадна нашла меня взглядом, и я кивнула ей, едва заметно, так чтобы этого никто не заметил. В ту же секунду, сосредоточенная до этого лицо Ариадны приняло своё привычное слегка сонное выражение. Она в развалочку пошла в сторону кухни. неся перед собой миску, в которой тяжело перекатывалась какая-то ярко-красная вязкая жидкость. От ястребинного взгляда мисс Фокс ни одна мелочь не ускользала, а появление Ариадны с подозрительной миской в руках и подавно. Нахмурив тонкие брови, звеня ключами в карманах и размахивая своей тростью, она выросла прямо перед Ариадной. «Что это такое, мисс Флит-Орт?» — начала мисс Фокс. Ариадна споткнулась и опрокинула всё содержимое своей миски на безупречное, без единой складки, чёрное платье Miss Fox. Представьте себе вой осеннего ветра в лесу, добавьте раскат грома. Вот именно так, и завопила Miss Fox. А в столовой воцарилась мёртвая тишина. Я, кажется, даже дышать перестала на какое-то время. Ариадна же тем временем с блеском продолжала исполнять свою роль. Сейчас, как это и требовалось по нашему плану, она залилась слезами и заголосила. «Ах, мисс, простите, простите, мне так жаль! Мисс, простите, я пыталась сделать желе, а оно у меня не получилось, мисс. Вот я и пошла к поварам, мисс. Просто хотела спросить у них совета. Вовсе не хотела пролить желе на вас, мисс. Я совершенно нечаянная, я не хотела, мисс». К моему удивлению, Мисс Фокс даже кричать на Ариадну не стала и всыпать ей тростью не спешила, только покраснела и заморгала глазами. «Невероятно!» — подумала я. Мисс Фокс смутилась. «Нет, только подумать! Сама мисс Фокс смутилась!» Повисшая в столовой тишина затягивалась, и в ней отчетливо прозвучали сказанные очень тихим голосом слова мисс Фокс. Отправляйтесь в свою комнату, мисс Флитворд. А свои кулинарные изыскания оставьте до урока домоводства. Да, мисс, конечно, мисс, всё как вы скажете, мисс, всхлипывая, зачистила Ариадна. Мисс Фокс просто подняла вверх свой указательный палец, и Ариадна немедленно замолчала. В полной тишине мисс Фокс вышла из столовой. Гадость, которая облила её Ариадна, скатывалась с чёрного платья и кроваво-красными капельками отмечала путь мисс Фокс, тянулась, словно след за раненым зверем. Спустя пару минут, когда мисс Фокс уже должна была уйти достаточно далеко, чтобы не слышать голосов, в столовой начался небывалый гвалт. Девочки смеялись, хихикали, возбуждённо переспрашивали друг друга. «А ты видела? Нет, ты это видела? Скажи!» Учителя пытались навести порядок, кричали, размахивали руками. Но толку от этого не было никакого. Теперь настал мой черётов идти на сцену. И я поднялась со своего стула. "Куда это ты собралась идти, Скарлет?" сердито спросила меня миссис Найт. "Ты своё жаркое не съела, а потом ещё пудинг дадут. Я хочу пойти взглянуть, как там Марианна. Вы разрешите, мисс пойти взглянуть? Да, наверное, это было бы неплохо, задумчиво кивнула мисс Снайт. Хорошо, сходи, только не надолго. Я выбралась в коридор и бегом приблизилась в сторону кабинета мисс Фокс. Добежала, приложила ухо к двери и услышала, как по ту сторону расхаживает, возятся мисс Фокс. Лишь бы ярядно правильно угадала, что мисс Фокс должна будет переодеть платье, думала я. В противном случае мы окажемся ни с чем. Ага. Шум приближался. Я прижалась к стене так, чтобы меня не было видно, когда дверь откроется. Всё пошло именно так, как рассчитала Ориадна. Дверь открылась, из кабинета выскочила Мисс Фокс со свежим чёрным платьем в руках. На вид она оказалась неотличима от того, что было сейчас залито красной дрянью. И скрылась за другой дверью. на которой была табличка Туалет для учителей. Я подумала, что у мисс Фокс, наверное, целый гардероб забит абсолютно одинаковыми чёрными платьями. В двери туалета, той, что выходила в коридор, имелась большая замочная скважина. Отлично. Я на цыпочках подобралась ближе и опустилась перед этой скважиной на колени. В коридоре никого не было, надо полагать, все ушли обедать. На всякий случай я пару раз оглянулась через плечо, а затем приникла к замочной скважине. Мисс Фокс стояла над раковиной и яростно отскребала со своего платья липкую красную гадость. Я сначала испугалась, что мисс Фокс удастся очистить надете на ней платье, и тогда конец всем нашим планам. Но Ариадна постаралась на совесть. Красная липучка сдаваться не собиралась. В результате первая сдала мисс Фокс. Она безнадёжно махнула рукой и принялась вынимать из своих карманов ключи и класть их на край раковины. Я рассмотрела одну большую связку ключей и несколько маленьких связок, на которых висели ключи со знакомыми мне коричневыми бирками. Когда мисс Фокс наклонялась вперёд, я заметила ещё один, подвешенный на чёрной бархатной ленточке ключ, висевший у неё на шее. Этот ключ снимать с себя она не стала. Опустошив свои карманы, мисс Фокс прошла в кабинку переменить платье. Мой черт. Я затаила дыхание и осторожно повернула дверную ручку. Прокралась на цыпочках по кафельным плиткам пола. Мисс Фокс была совсем рядом, в каких-то сантиметрах от меня. Вот и ключи на раковине. медные, серебристые и чёрные, целая россыпь. Мои глаза стремительно перебегали с одного ключа на другой, ища тот самый, тот единственный, который был мне нужен. Передо мной мелькали надписи на бирках: кухня, библиотека, подвал. И тут я увидела свой ключ. Он слегка свесился с края раковины, и на его бирке было написано: крыша. Я притронулась к ключу кончиками пальцев. Из кабинки долетал шелест ткани. Мисс Фокс заканчивала переодеваться. Когда я снимала ключ со связки, он едва слышно звякнул, но этот слабый звон показался мне ударом огромного колокола. Однако дверь кабинки оставалась прикрытой, и я, по-прежнему не дыша, на цыпочках прокралась к двери, а затем выскользнула в коридор. Я сделала это. Я добыла ключ. На несколько секунд я привалилась спиной к стене, хватая раскрытым ртом воздух, а затем бросилась бежать. Я неслась по пустынным коридорам навстречу Ариадне, навстречу крыше, навстречу своей сестре. Ариадна ждала меня в нашей комнате. Увидев меня, она вскочила с кровати и принялась приплясывать от нетерпения, засыпая меня вопросами. Ты видела, Боже мой, Айви, ты видела выражение на лице Мисс Фокс, когда я её облила? Ах, с каким удовольствием я повторила бы этот трюк. Каждый день повторяла бы. А потом через маленькую паузу: "План сработал. Тебе удалось добыть ключ". Я медленно вытащила из кармана ключ и, держа забирку, позвенела им перед лицом Ариадны. Она сразу посерьёзнела и негромко сказала: "Так, да пошли". Ключ легко вошёл в замок, повернулся, и дужка замка откинулась вверх. Я оглянулась на свою подругу, на свою лучшую подругу и увидела её, расширившиеся от страха глаза. Я протянула руку, нашла ладони Риадны, сжала её и сказала: "На этот раз всё будет в порядке. Сегодня на крыше нет ни дождя, ни пенни. Не волнуйся." Просто держись у меня за спиной и всё. Ряднык внуло, и мы вдвоём с ней залезли на крышу. Закат уже подкрасил нижнюю часть неба своими розовыми, оранжевыми и пурпурными разводами. Какая красота после однообразных чёрно-белых красок и серых тонов, которые повсюду окружают тебя в школе. На горизонте скопились лёгкие облака. За них уходило, садилось солнце. бросая на землю свои прощальные лучи, от которых повсюду вырастали длинные, густые тени. Честно говоря, только сейчас я впервые увидела, открывшийся с высоты крыши пейзаж. Раньше мне было не до него, то дождь мешал, то пел не с украденным дневником. А вид был чудесным, дивным. Освещённые закатным солнцем поля, похожие на ласкутное одеяло, в котором можно отыскать все оттенки зелёного и жёлтого. Дальняя деревушка, стройная церковь и уютное угнездившееся между ними серебристое как зеркало озеро. На берегу озера можно было даже рассмотреть крошечные чёрные фигурки засидевшихся до вечерней зорки рыбаловов. Вот оно, сказала я, ни на секунду больше не сомневаясь в том, что Ариадна права. Это действительно было оно, заветное место Скарлетт, где сходятся все концы. Я буквально ощущала здесь присутствие сестры. О ней шептали мне шелестящие на лёгком ветру листья деревьев, о ней напоминали тёмные силуэты летящих по небу птиц. Ариадна стояла молча, любовалась на закат, слегка приоткрыв рот. Иногда я забывала о том, что она, в сущности, Была в этой самой школе такой же заключённый, как и я сама. Однако сейчас не то было время, чтобы вдвоём наслаждаться минутным ощущением свободы, которое подарила нам крыша. Вон там, неожиданно воскликнула Ариадна, указывая рукой. Я посмотрел по другой стороне конька, приблизительно на уровне глаз. Виднелся ещё один плоский участок крыши. и на нём среди черепичных плиток выделялся квадрат, сбитый из деревянных планок. «Люк в потайной ход?» «Я думаю, через этот люк в ту ночь и скрылась мисс Фокс», — сказала я. «Давай заберёмся туда и рассмотрим, как следует». Ариадна испуганно заморгала. «Ладно», — внесла я поправку. «Я пойду и посмотрю». Наверх я забралась очень легко. Только чулок об острый край черепичной плитки порвала. А перевалив через конёк крыши, вообще скатилась вниз, как с горки. Что ж, для мисс Фокса идти этим путём тоже труда не составило бы. Что с Вайолетт, что без неё. Кроме всего прочего, она была и выше меня, и сильнее. Вспомнив о Вайолетт, я невольно поёжилась. Или это просто свежий ветерок вдруг подул? Не знаю, неважно. Я взялась за привинченное к деревянной крышке люка тяжёлое железное кольцо. Поддёрнула его. Люк сам собой оказался запертым. Куда удивительнее было бы, окажись он открытым. Попробуй попрыгать на нём, крикнула Ариадна со своей стороны крыши. Я посмотрела на неё как на сумасшедшую. Не хватало мне ещё куда-то сквозь потолок провалиться. И потом я же и не по тайные ходы пришла сюда искать. «А дневник?» «Если Скарлетт оставила странички здесь, они должны быть в чём-то спрятаны, в коробочке или банке, например, или в дымоходе», — предложила свой вариант Ариадна. Сначала я хотела рассмеяться, но потом призадумалась. Про дымоход Ариадна сказала совершенно серьёзно, и Скарлетт действительно могла там спрятать свои записи, но только дымоход для этого должен быть нерабочим. К тому времени, когда я возвратилась на ту площадку, где стояла Ариадна, моя подруга уже успела вытащить из своего кармана план школы и сейчас внимательно изучала его. "Один из этих", сказала она, указывая на группу из четырёх дымоходов. "Они находятся над баней, которая давно закрыта. Огонь под этими трубами не разводили уже много лет". Ариадна показала мне эти дымоходы на плане. Ты права, Риадна, радостно воскликнула я. Ты абсолютно права. Мне захотелось подхватить Риадну и закружить её в воздухе, но я подумала, что лучше не делать этого с человеком, который совсем недавно перенёс сотрясение мозга. Я полезла к дымоходам. Один из них мог оказаться тем самым. Глиняные колпаки на дымоходах были старыми, выкорошились местами. Я встала на цыпочки Залезла под ближайшие из них, царапая кожу об острые края глины. Ничего. Я обернулась, чтобы посмотреть на Ариадну. Она ободряюще улыбнулась мне в ответ. Следующий дымоход — ещё один колпак. Пусто. Я начала паниковать. А что, если мы ошиблись? Что, если последний тайник находится вовсе не здесь? Что, если... Тут мои пальцы что-то нащупали. Нет, это были не бумажные странички, а какой-то холодный металлический предмет. Я вытащила его из-под колпака. Это оказалась маленькая коробочка, перехваченная резинкой, с грубо нацарапанным на крышке словом "Конец". "Ну, Скарлет", прошептала я, качая головой. Я отнесла коробочку Ариадне, а та бережно приняла её в свои руки. Мы Откроем её прямо сейчас? чтоб потом спросила Анна. Я кивнула, и мы с Риадной уселись на черепичные крыши, глядя на поля и уходящее за горизонт солнце. Вот и пришла пора узнать о том, как умерла моя сестра.